Глава вторая. На следующий день утром мы с Вульфом завтракали вместе. Я рассказала мужу о болезни подруги. Амиотрофический склероз, повторил Макс. Жуть. Не повезло Лене. Хорошо, что ты согласилась ей помочь. Когда я пообещала отработать вместо Лены, то ни на секунду не сомневалась, что справлюсь, вздохнула я. А сейчас думаю, вдруг накосячу, подведу её. Макс начал намазывать на хлеб масло. Давай спокойно оценим ситуацию. Некоторое время назад Елена пошла учиться на пиарщика, так? я кивнула. Ей надоело в фитнес-зале на ресепшн сидеть, захотелось профессию приобрести и зарабатывать приличные деньги. Вообще, та Лена мечтала стать актрисой. Не один раз пыталась поступить в центральный вуз, но так туда и не попала. Служила в разных местах секретарём. Последнее время сидела в спортзале. А недавно отправилась на курсы пиара и рекламы. Подожди, остановил меня муж. Вроде Яковлева, замужем за известным художником, работы которого покупают иностранцы. Наверное, он не бедный. Детей у них нет, за садик, школу не надо платить. Одевать, обувать ребёнка не требуется. Квартира есть, живут они скромно, никуда не ездят, должно им на жизнь хватать. "Верно", согласилась я. "Но Егор картины долго пишет. Вроде за одно полотно огромную сумму получил, но растянуть её семье надо на несколько лет. И у него есть мамаша, не просит у сына денег, она их требует, приговаривая: "Я кормила тебя, поила, одевала, Теперь твоя очередь мне помогать. Ну, она права, встал на сторону пожилой женщины Макс. Пенсии-то крохотные. Маргарита Семёновна владеет то ли семьёю, то ли десятью квартирами в Москве, объяснила я. И все они находятся не на задворках, а в центральном округе. Ей хватает на кусок хлеба с маслом и крои пирожными в придачу. Учти, она нотариус, а это пожизненное звание. Если получила лицензию, то до смерти будет пределе, никто её не уволит, не выгонит. Зачем брать деньги у сына, когда своих много? Свекровь Лена редко приходит в гости, но всегда ведёт себя по-хозяйски, открывает холодильник, комментирует его содержимое, отчитывает Лену. А у Егора трусливая позиция, он никогда жену не защищает, если после ухода гарпии Лена плачет от обиды, муж злится. Вечно ты всем недовольна. Мама до сих пор работает, устает, на ней огромная ответственность лежит. Нотариус? Это не девчонка за стойкой у входа в спортклуб. Там ума не надо. Да, — крякнул Макс. Некрасиво это. Все, что Егор за картину получает, быстро уплывает, — не умолкала я. И он своими деньгами сам распоряжается. Леня дает раз в месяц немного на хозяйство и всегда со словами «Трать аккуратно, я не олигарх». средств, которые он выделяет, хватает дней на 10. Егор любит зимой клубникой поболоваться. Из мяса только вырезку ест. Он лакомка. Лена поэтому на ресепшн сидела. Там неплохо платили, но весь её заработок уходил на семью. Лена поняла, что надо менять свою жизнь, пошла на курсы, отрыла в интернете объявление: талантливой певице требуется пиар-агент. И её приняли на службу. Сегодня нужно приступать, а Яковлевой На обследование ещё две недели ходить. Вот я пообещала поработать вместо неё. Лена с продюсером «Звезды» только переписывалась, фото паспорта ей отправила, но в нём ужасный снимок, и мы похожи. «Только издали и в темноте», — хмыхнул Вульф. «Попробуй, авось прокатит. Ле не поможешь, жалко её». «И не говори», — вздохнула я, — «болезнь неизлечима. Но есть шанс её притормозить. Может, зря она из фитнеса уйти решила, засомневался Макс. Там стабильно платили. Как у певицы будет неизвестно. Я решила рассказать мужу про график Яковлевой. Спортзал начинает работу в 7:00. Надо приехать к 6:30. Учти, на дорогу нужно 40 минут. Заведение находится в области, в окружении богатых посёлков, поэтому там оклад выше, чем в зале в спальном районе. Весь день на ногах, в форме, туфли на каблуке, улыбка на мордочке. На обед отведено полчаса. В 8:00 вечера можно уходить, в 9:00 дома. Выходной один, плавающий. Отпуск в неделе, билеты ень обязаны оплатить, но делают это неохотно. Если сотрудник болеет дольше 10 дней, найдут способ от него избавиться. Лена выяснила, даже начинающему пиар-агенту платят больше, чем ей сейчас. Вставать в 4:30 не надо, можно взять несколько клиентов, главное начать, а там пойдёт. Надеюсь, у меня получится изобразить великого пиарщика. Лене очень деньги сейчас нужны. У неё хорошо обеспеченная свекровь, вспомнил Макс. И мать не нище, а муж, учитывая болезнь жены, должен заставить себя побыстрей картины писать. Я махнула рукой. Мамаши Егора на лето всегда уезжает в Монако, у неё там квартира. возвращается в конце сентября. Галина Алексеевна к дочери равнодушна, нельзя назвать её любящей матерью. Егор никогда не изменит свой график написания полотен. Никто ради Лены свои интересы не ущемит, а ей так хочется получать хорошие деньги и не вскакивать в раннюю суссветную. Поэтому я решила прикинуться Яковлевой. Надо ей помочь. Мы много лет дружим. Около Лены сейчас ещё только Катя. Тана Захаровой часто встречается. Я вернусь поздно, сменил тему разговоры Макс. День покатился по привычным рельсам. Вольф уехал, а я поспешила в ванну, а Роза Леопольтовна ушла в магазин. Кису недавно отправили в лагерь с подружками. Мопсик и Фира и Муся спят на моей кровати. Всё хорошо. Я могу помочь Лене. Я быстро собралась, и точно в указанный час оказалась у шлагбаума, который закрывал путь к студии. Из будки вышел охранник и устало спросил «Куда?» «В Тесс-холл», — ответила я. Шлагбаум поднялся. «Простите, а как туда доехать?» — спросила я. «Прямо, четвертый налево, второй направо, по кругу седьмой рукав», — зевнул парень и спрятался в дощатом сооружении. Я покатила по дороге, которая давно просила ремонта, повернула налево, потом направо и уткнулась в кафе с прекрасным названием "Жри больше". Пришлось вернуться к месту старта и начать путь заново, прилежно считая про себя повороты: 1, 2, 3. И вот удивление, я опять оказалась на том же месте. В конце концов я высунулась из окна и спросила у мужчины, который подметал асфальт: "Как доехать до Тесхола?" Дворник опёрся на метлу. А вы прямо перед ним стоите. Железные ворота ихние. На охранник не объяснили, что надо ехать по кругу до седьмого поворота, возразила я. Если бензин не жалко, катайтесь, засмеялся собеседник. Ты схол вот он. Не стоит рассказывать, как я бродила по коридорам в поисках помещения с названием Яблоневый сад. Скажу лишь, что когда наконец оказалось в нужном месте, Никаких фруктов там и в помине не было. В маленькой грязной комнатушке за старой ширмой обнаружились столик, заваленный коробками с косметикой, вешалка с кофрами, диван, на котором лежала куча пледов, полная гримерша в очках и худенькая девушка. «Добрый день! Я Елена Яковлева», — отрапортовала я. «Ваш новый пиарщик». Девица не ответила. Ворох одеял зашевелился. Высунулась коротко стриженная голова. Она чихнула и заговорила. «Привет, Елена. Я Энн, директор и продюсер Бубы». «Приятно познакомиться», — улыбнулась я, теряясь в догадках, кто такой Буба и где он находится. Энн села. «Сегодня у нас съемка для программы «Честный разговор». Ты, конечно, знаешь этот проект». «Естественно», — солгала я, никогда не смотревшая телевизор. «Твоя задача — распиарить Бубу», — продолжала Энн, — «сделать ее мега-популярной. Понимаю, тебе необходимо некоторое время, чтобы въехать в материал. Просто посиди, послушай. Если вдруг поймешь, что Бубу не туда заносит, останови съемку. Подрихтуем. Ведущий Левушка — мой друг, засады от него не жди. Скоро начнем». «Вера, когда Буба сможет в кадр войти?» «Ща», — коротко ответила гримерша. Девчонки, готовы? закричал весёлый голос. Затем мне в нос ударил резкий запах мужского одеколона. Я повернулась к двери. Первую секунду мне показалось, что в помещение ворвался здоровенный попугай в лаковых ботинках. Но потом стало понятно. Это блондин в оранжевых брюках, зелёной рубашке, фиолетовом пиджаке и белых, блестящих до рези в глазах штиблетах на синей платформе. Волосы мужчины стояли дыбом, под глазом разливался синяк, а когда красавчик заговорил, в рту у него заблестели золотые зубы. "Эн, выйди из мрака", велел он. Продюсер взвизгнула: "Лёвушка, как дела? Вау! Ты с драгоценными клыками, крутой образ". "Я в волшебной шоколаднице живу", ответил молодой человек. "Клыки это накладки, мой сын их придумал". Народ аж вспотел, обсуждая, настоящие они или фигня для эфира. Эй, если хотите снимать программу, то студия арендована до 14, прокричал из коридора женский голос. Ровно в 2 сваливайте. Готово, мрачно произнесла грымёрша. Отлично, ускоряемся, приказал Лёвушка и выбежал из-за ширмы. А отлличненько. Эн, устраивайся вон там. Девушка в грымёрке, кто? «Елена, наш пиар-директор», — представила меня продюсер. Я улыбнулась и вышла в студию. «Добрый день». «Сядьте где-нибудь», — велел ведущий. «Буба, а ты в креслице. Удобненько?» Девушка заняла нужное место и горько заныла. «Нет, воняет какой-то дрянью, сиденье жёсткое, отвратительно». Парень цокнул языком. «Солнышко, разве кто-то обещал, что ты на вершину без проблем залезешь? Терпи». «Створожся!» «Петя! А Петлич гостью!» «Звук на ней!» — зевнул оператор единственной камеры. «Давайте начинать, чтоб живее закончить!» «Лёва, хлопок!» Парень поднял руки и ударил ладонью по ладони. «Окей, понеслись! Тишина!» — объявил Пётр. «Мотор идёт!»